Глава первая «Да никто не решится явиться ко мне на личный прием», — воскликнула я, расправляя складки на своей юбке. Я неуютно себя чувствовала, сидя на троне и видя перед собой огромное пространство пустого зала, священного светом, льющимся из окон. И это платье безумие меня хватит. Не хотела я соблюдать правила этикета. «Главное, горожане оповещены о том, что ты сегодня принимаешь их по любым вопросам». улыбнулся Дрейк, стоя сбоку от меня. «А если никто не придет, не расстраивайся. Всему свое время. Не просто смириться с мыслью, что правитель сменился». Кидеон покинул дворец всего несколько дней назад, а мне уже его не хватало. С его отъездом внутри меня будто натянулась какая-то нить, требующая следовать за ним. А вскоре и Моргана собралась силами и, взяв Иралию, отправилась в лес штормов. Удивительно, но мне хотелось отправиться с ними, а не оставаться в этом огромном дворце одной. Железные стены обители Морганы мне успели стать роднее, чем собственный дом. Нет, конечно, я не была одна. Трейк и Тракса остались со мной. Берона оставила мне часть своих войск во главе с Ильниатсом. Да и многие сирены, бывшие рабыни, изъявили желание помочь мне обустроиться во дворце и восстановить разрушенные территории. Гарона я больше не видела, я хотела присутствовать при отправлении Велины в последний путь, растворении в воде, но понимала, что нужно остаться во дворце, слишком много дел ждало меня здесь. Если бы не Дрейк, я вообще растерялась бы, но он мне помогал по всем дворцовым вопросам. А по ночам представал передо мной в виде волка -лиса, присутствие которого успокаивало и возвращало мыслями в то время, когда я была с Гидеоном, и мы вместе шли в лес штормов. Такие трудные времена, но я скучала по ним. Дверь в тронный зал слегка приоткрылась, и показалась голова Джеффи, сиреной, которая не отправилась назад в Вильмор. Она никогда не была порабощенной и могла говорить. «Королева Катарина, запускать горожан?» «Кто-то все-таки явился?» – удивилась я, встрепенувшись. Дрейк же сказал девушке с зеленоватыми косичками на голове. «Запускай, конечно! Не будем заставлять их ждать!» Дрейк временно исполнял обязанности моего советника. И исполнял очень хорошо. Он бы стал хорошим королем, но не я. «Всех или и по очереди?» Замешкалась девушка. Я же удивилась, что там собралось уже несколько горожан. Ответила я. «Всех!» И пробормотала уже Дрейку на ухо. «Лучше разделаться со всеми одним махом. Что-то я чувствую себя не очень уютно». Двери открылись пошире, и в зал стали входить люди, неуверенно оглядываясь по сторонам. Десять, двадцать, я перестала считать. Ко мне на прием явилось около пятидесяти горожан Магиниса, Такого я явно не ожидала. И все они выглядели ужасно. Ходячие скелеты, на которых лохмотьями висела одежда, впалые щеки, трясущиеся руки. То и дело из толпы раздавался болезненный хрип или кашель. Толпа выстроилась перед лестницей к тронам. Они смотрели себе под ноги и боялись поднять взгляд на меня, естественно, из-за моих меток. Последними вошли четверо воинов Вильмора, затворив за собой двери, выстроились вдоль стены, внимательно следя за горожанами. Я не думала, что кто-нибудь из них в силах совершить покушение на меня, но Ильнеац посоветовал быть начеку, причем всегда. — Приветствую вас, горожане Магиниса! произнесла я, постаравшись вложить в свой голос всю твердость и уверенность. — С какими просьбами вы явились ко мне на прием? — Из толпы раздавался лишь сухой кашель, кто-то шмыгал носом, кто-то издавал свистящие всхлипы, и никто не спешил первым выступить вперед. Атмосфера была гнетущей, страх простых граждан так и витал в воздухе. — Перед вами королева Катарина, — сказал Дрейк суровым голосом. — У нее очень много дел запланировано на сегодня. Прошу не тратить ее время попусту. Говорите или отправляйтесь обратно по домам. Это было лишним. Люди лишь сильнее начали сжаться друг к другу и испуганно озираться. Но все же вперед выступила одна женщина средних лет. Возможно, раньше она была красивой. Огромные глаза и стройный силуэт, но сейчас выглядела ужасно. Мне сразу вспомнились теневые зомби из Андониса. Кор кор «Королева!» От страха передо мной женщина начала заикаться. Я терпеливо ждала, стараясь смотреть на нее без жалости. с собой, женщина выпалила: "Мне очень плохо. Я хочу есть. Голод очень сильный. Мои люди направили в деревне при достаточной еды". Заметила я, переглянувшись с Дрейком. "Это не та еда", всхлипнула женщина, теребя рукава своего потрепанного платья. "Я не могу ее есть. Она мерзкая. Мерзкая?" Удивилась я, пытаясь вспомнить, что такого люди Вельмора направили жителям деревень из дворца. Зерно, овощи, мясо. «Такой голод!» — продолжила женщина. «Больно! Мне нужна эссенция вкуса!» Я замерла на троне и обвела взглядом толпу. Осознание пронзило меня, и я решила озвучить его вслух, боясь услышать подтверждение своим мыслям. «Вы все здесь для того, чтобы просить эссенцию вкуса?» — Безумие меня охвати! — пробормотал Дрейк, видя, как в толпе люди закивали головами. — Трое из нас вчера умерли! — раздался из толпы слабый голос. — Это те, кто слишком долго принимал эссенцию вкуса! — прошептал мне на ухо Дрейк, но это я уже и так догадалась. — Они не могут есть и пить обычную пищу. Организм отторгает ее не в силах усваивать. — А сколько организму нужно времени, чтобы эта зараза вышла из него? — тихо спросила я. Толпа замерла в ожидании моего ответа. «Точно не знаю, но явно не одна неделя», — вздохнул Дрейк. «Они столько не выдержат», — ахнула я. «Столько людей просто умрут от голода, смотря в отвращении на нормальную пищу». В погребах дворца были найдены бочки с осенцей вкуса. Гуймар явно хотел наладить поставки этой травы во все королевства. Я еще не успела ликвидировать эту дрянь, но и давать ее этим несчастным людям не собиралась. Это был наркотик. Дрей крайне уже приглашал ко мне Кинариса, главного из Высшей Академии магического искусства, ведь именно там и разрабатывали эту дрянь по приказу Гуймара. Кинарис присягнул на верность мне и пообещал прекратить любые попытки изготовления эссенции вкуса, а вот насчет противоядия сказал, что никогда и не задумывался о таком. Ведь Гуймар не отдавал таких приказов. На его разработку могли уйти месяцы, столько времени у этих людей не было. «И что мне делать?» – тихо спросила я у Дрейка. «Хотя люди все равно бы меня не услышали сквозь надрывный кашель, раздавшийся в толпе. Позволить этим людям умирать в мучениях?» «Ты этого не допустишь», – лишь твердо произнес Дрейк. «И хоть это не являлось ответом на мой вопрос, но я поняла, что можно сделать». Я поднялась со своего трона и, шурша синей юбкой, спустилась по ступеням на ковровую дорожку перед людьми. «Я могу спасти вас от этой напасти!» произнесла я, стараясь обвести взглядом их всех, несчастных, тела которых изнутри разъедала редкостная гадость. «Но вы должны мне довериться! Против вашей воли я не стану этого делать! Я могу погрузить вас в вечный сон на месяц! Этого времени хватит, чтобы отрава покинула ваши тела!» В это время вашим организмам не нужна будет пища. Когда я вас верну в ваши тела, вы сможете спокойно набраться сил при помощи нормальной еды». Люди зашептались, кто-то осмелел и выкрикнул. «Просто дайте нам эссенцию вкуса!» Его поддержал нестройный хор ослабленных голосов. Одна девушка прошептала так тихо, что я с трудом расслышала ее. «Вечный сон? Это больно?» «Нет», — ответила я. «Не больно, но лука ведь не стану». При помощи своей мощи я отправлю ваши души в место, где вы будете ежедневно переживать свой самый главный страх. Выбор у вас невелик. Умереть из-за эссенции вкуса в мучениях или переждать этот период в вечном сне, после чего вернуться к нормальной жизни. — Само величие, сохрани нас! — раздался ропот в толпе, после чего вперед выступили люди со словами. — Мы готовы! Что так мучиться, что так! Какая разница? Сил больше нет терпеть! «Если есть шанс избавиться от этой мерзости, то надо им воспользоваться». Но больше половины людей стали отступать назад. «Так мы и знали!» — закричал какой-то мужчина. Дефалту лишь бы уничтожить нас всех своей мощью!» «Вот именно! Дефалт на троне!» «Мир сошел с ума! Само величие покинуло Магини с ее приходом!» «Зря мы явились сюда! Знали же, что это не к добру!» «Я напряглась!» — такой реакции я и боялась. Войны Вильмора распахнули двери и вывели несколько негативно настроенных мужчин. Многие вышли из зала сами. Осталось от силы человек двадцать. Я повернулась к Дрейку и прошептала. «Передай магам, что нужно постараться помочь и этим людям. Может, можно их как-то спасти?» «Вряд ли», — честно ответил Дрейк. «Ты же слышала, что сказал Кинарис. Противоядия нет. А у этих людей нет самого ценного. Времени в запасе». Я тяжело сглотнула и вновь повернулась к оставшимся в зале людям. «Доверьтесь мне, я не желаю вам зла. Вы оказали мне честь, явившись сюда и доверившись. Я приложу все силы, чтобы спасти вас», — сказала я и, оглянувшись на Дрейка, произнесла. «Подготовь для них зал на нижнем этаже. Там я и отправлю их в серое царство страха».